Когда Константинополь пал в 1453 году, это было освобождением и византийского еврейства, которому Магомед II дал полную свободу и самоуправление, даже превышавшее норму того, что евреи обычно получали в магометанских странах. над всеми еврейскими общинами Турции Магомед назначил высшего главу, так называемого Верховного Хохама, каковую должность получил известный ученостью Моисей Каисайлий, Сам Верховный Хахам стоял очень высоко в иерархии турецких властей, рядом с муфтием и высшим христианского патриарха. Власть его была обширна и имела политический характер. Он распределял подати между турецкими евреями, собирал их и доставлял в казну Сулдана. Верховный кахам утверждал всех раввинов, имел право подвергать различными наказаниями членов всех еврейских общин и был представителем турецкого еврейства перед правительством. Кроме Верховного Хахама, евреи получили впоследствии еще особого представителя – Кагию, который имел доступ не только к сановникам турецким, но и к самому султану по делам о насилиях и несправедливость совершаемой где-либо в отношении евреев. Значение Кагии особенно поддерживалось взятками турецким властям, но если он действительно мог выручать евреев во всех трудностях, то мог и притеснять любого из них, так как назначался султаном и был вне всякой апелляции. Эти две власти, Хахам и Кагия, легко переходили к соперничеству, и среди евреев с течением времени начали старания сделать Кагию менее всевластным, чего они и добились, так что впоследствии Кагия мог только делать представление султану о согласии с представителями еврейских синагог. Но в Турцию переселялись не одни испанские сефарды. В это время шла большая миграция из всех стран Европы, в том числе и из Германии, направляясь отчасти в Польшу где евреев не трогали, вплоть до казацких восстаний, и в Турцию, а в всяком случае число евреев в Турцию, как европейской, так и в Палестине, чрезвычайно возросло. Сефарды, всюду игравшие первые роли, строго сохраняли свой испанский язык, очень чистый. Местные иудеи говорили по-арабски, константинопольская еврейская колония, имевшая 44 общины, синагоги и насчитывала уже 30 тысяч душ. салоники превратились вообще в еврейский город. Там жило 36 тысяч евреев, и они составляли большинство населения. Тут были преимущественно сефарды, так что испанский язык стал господствующим. Константинопольская община делилась на землячество, то есть на союзы земляков, переселившихся в Турцию из одной какой-либо области. Были землячества кастильцев, арагонцев, португальцев и тому подобное. Испано-португальские евреи или сефарды отличались по своему языку и образу жизни от ашкеназов, переселенцев из Германии. Каждый кружок или земляческий союз имел свою синагогу. Кроме столицы, евреи жили еще в других городах европейской Турции – салониках, Адрианополе и Никополе. Хахам по-прежнему утверждался в своей должности султана. Этот раввин, как представитель еврейства, имел право заседать в Государственном совете Турции. Образованные евреи занимали иногда очень высокие должности при турецком дворе в качестве советников или лейб-медиков. Положение евреев в Турции особенно упрочилось в царствование султана Сулеймана Великолепного 1520-1566, при котором это государство достигло наиболее высшего могущества в ряду европейских держав. Большие услуги оказывали своему народу еврейские сановники, состоявшие в то время при Константинопольском дворе. Среди них главное место занимал Иосиф Анаси. Иосиф был родом из Португалии принадлежал к богатой семье маранов, тайно исповедовавших иудейств. Когда инквизиторы начали преследовать эту семью, она переселилась в Нидерланды, оттуда в Турцию, чтобы там открыто возвратиться к своей религии в 1552 году. Во время путешествий Иосиф познакомился со многими государственными деятелями Европы, приобрел дипломатические способности. Сулейман обратил внимание на эти способности Иосифа и приблизил его к себе при Сулеймане а также при его преемнике Селиме II, Иосиф занимал высокий пост советника и посредника по иностранным делам. Он в этой, оказал в этой области большие услуги турецкому правительству, но не забывал и своих единоплеменников. Пользуясь своим влиянием на иностранное правительство, Иосиф нередко заступался за евреев, преследуемых в христианских странах. Сулейман подарил Иосифу разрушенный город Тверию в Палестине, с тем, чтобы отстроить его и населить евреями. Селим II дал ему титул герцога Наксоса. Наксос – один из островов в цикладском архипелаге между Турцией и Грецией. Реально, помимо острова Наксоса, Иосиф был владельцем еще 12 островов, отнятых недавно у христиан. Наси сделался вассальным владетельным принцем и владыкой христианских подданных своих. Его титул гласил «Мы, герцог Игейского моря, князь Андроза» и т.д. Еврейское величие в Турции почти достигло своего апогея. Евреи называли влиятельного сановника, сановника наси вельможа или владетельной особой. Иосиф Насси был ревностным покровителем еврейских ученых и писателей, которых тогда было много в Константинополе. Он поддерживал также раввинские школы. После смерти Селима II он удалился от государственных дел, остаток жизни провел в умственных занятиях в кругу ученых которым он открыл свое богатое хранилище книг и рукописей. Иосиф Анасси умер в 1579 году. Его вдова Рейна учредила в Константинополе типографию для печатания еврейских книг. Ненасытность требований, однако, подорвала результаты долговременных трудов. Добившись в Турции всех прав, добившись полного благосостояния, так что им, по словам самих евреев, уже ничего они не доставало, евреи, по выражению Генриха и Греца, возгордились и стали подумывать о независимости. Соответственно, постепенно атаманское правительство стало закручивать гайки и приструнивать своих новых поддан Все же около 200-250 лет евреям атаманской империи жилось гораздо легче, чем их соплеменникам во все еще непросвещенной Европе. Благосклонное отношение султана Сулеймана Великолепного к евреям способствовало возрождению еврейской духовной жизни в Эра Цисраэль. Уже в XVI веке. Однако из-за тяжелых экономических условий, в которых находилось еврейское население Иерусалима, центром духовной жизни евреев стал Цфат. Здесь сосредоточилось подавляющее большинство выдающихся законоучителей и мистиков. А именно в этом галилейском городе оседало большинство еврейских эмигрантов, прибывавших в то время в страну. В конце XVI века, когда в Цфат пришел в упадок,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 начали селиться вирусали Еврейская община города состояла из различных по происхождению групп. В начале турецкого владычества самой многочисленной из них была группа Мустаарби, арабоязычных уроженцев эр эц Есть у нас поэтому отрывочные свидетельства современников. Так, в 1546-1747 годах Ульрих, Ульрих Прифат из Словении записал в своих хрониках, «Много евреев проживает в Иерусалиме». И даже есть отдельная еврейская улица. Увы, в 1611 году англичанин Додж Сандис, сын архиепископа Йоркского, посетив паломников Иерусали... паломником Иерусалим, записал так: "В этой стране они евреи живут как чужеземцы, подвергаясь угнетению и лишениям, которые они приносят, переносят с немыслимым терпением, презираемы и избиваемые. И несмотря на это, и никогда не видел еврея со злым выражением лица. Разумеется, что основная часть евреев Атаманской империи принадлежала к сефардским общинам. Сефарды, сфаради, получили свое имя от еврейского названия Испании, сфарад. Фактически же, испанские евреи во время инквизиции расселились из Испании по разным странам Южной Европы и Северной Африки. Поэтому сейчас этим термином называют евреев Средиземноморья, Основными центрами сефардов были Марокко, особенно город Фес, Атаманская империя, Балканы, Греция, особенно салоники и Италия. Практически во все времена сефардская община Иерусалима была значительно больше Ашкенадской. Туркам удалось захватить и Грецию, и все страны Северной Африки, до Туниса включительно. Их наступательный порыв остановился у границ Марокко, но для евреев эта граница казалась проницаемой. И часть из них перебрались в атаманскую империю, принеся свои традиции. Мимуна – это первое, что приходит на ум, когда упоминаются особенности марокканских евреев. Это праздник евреев, выходцев из Марокко, предки которых бежали из Испании в период инквизиции. Праздник Мимуна – день весны, дружбы и свободы. Существует несколько версий происхождения названия этого праздника. Говорят, что Мимуна происходит от арабского слова «маймуна» что в переводе обозначает «богатство и везение». Есть версия, что «мимуна» – что иное, как «эммуна», что в переводе с иврита – «вера». Согласно еще одной традиции, это день смерти отца великого еврейского философа Моисея бен Маймона Рамбама. Отец Рамбама Маймон бен Йосеф умер в 1204 году в марокканском городе Фес на следующий день после окончания праздника песах Мемуна начинается вечером, когда заканчивается песах и прекращается запрет на квасной. Белой скатертью накрывается праздничный стол. На красивых блюдах подаются горки мафлеты, тонких лепешек из муки и воды. Такую мафлету принято есть, макая в мед. В дни праздника принимаются многочисленные гостей, угощают их вином, приглашают к столу, где подают кроме оладьи жареную на решетке рыбу, кускусы, в основном сладкой с добавлением дынь жареного миндаля, изюма, орехи в меду, сладкой патоке и сухофрукты. При относительной близости к Греции и к Ближнему Востоку, в этой стране иногда до времени турецкого завоевания не было много евреев, хотя первые иудеи появились здесь вскоре после походов Александра Македонского. Православное греческое христианство не дало возможности еврейской общине вырасти до больших размеров. При турецком же владычестве находились в, таком, э, находились в таком запустении и нищете, что евреями самим было не особенно притягательно селиться здесь. Все же в портовом городе Салоники образовалась относительно крупная община евреев-сефардов. В 1470 году в Салоники прибыла большая группа переселенцев из Баварии. Они положили начало Ашкенасской общине-города. В конце 15-го, первой половине 16-го, салоники стали убежищем для значительной части евреев, изгнанных из Испании, Португалии, Прованса, Сицилии, Сардинии, Южной Италии. Особенно много изгнанников поселилось в городе в 1492-1993 годах и в 1536. Они создали целый ряд новых общин, объединявших уроженцев одной области, острова или города, и именовавшихся в соответствии с этим. Кегалам, Калабрия, Майорка, Кегал, Сицилия, Кегал, сабон и т.п. Члены каждой из этих общин сохраняли собственную литургию, обычаи и обряды. Так турецкие власти, владения, стали тем местом, где Сефарды и Ашкенази встретились, переплелись между собой, подобно тому, как мы наблюдаем это в современном Израиле. Различия между Сефардами и Ашкенази заключались не только в том, что первые говорили на ладину, а вторые на идаши.